Глава 7. Воздух за трибунами турнира был наполнен запахом благовоний и ароматом редких чаев. Здесь вдали от шума и суеты арены собирались влиятельные практики, обсуждая события турнира и плетя свои интриги. Среди них выделялась фигура пожилого мужчины в темно-серебряной матии. Ибахито, бывший старейшина школы лунной поступи, а нынче один из низших мастеров Феникса огненной зари. Его окружали несколько высокопоставленных членов школы, их глаза сверкали словно угли в жаровне, а ауры пульсировали, создавая вокруг них невидимый кокон жара. Один из них, мужчина средних лет, с острой бородкой и пронзительным взглядом, положил руку на плечо старика. «Старейшина Ибахи, произнес он с улыбкой, от которой по спине старика пробежал холодок. Его продолжали называть старейшиной, но скорее используя это как издевку, нежели дань уважения. Школа старейшины, которой он был, давно уже перестала существовать. «Мы впечатлены успехами ваших учеников! Они действительно показали себя достойно!» Бывший старейшина склонил голову в знак благодарности, но в его глазах мелькнула тень беспокойства. Он знал, что за каждой похвалой фениксов скрывалось новое требование. «Благодарю вас, почтенный Элор!» — ответил он. «Я лишь стремлюсь служить интересам нашей великой секты!» Элор кивнул. Его улыбка стала шире, но глаза оставались холодными, как лед. В исполнении практика, основной стихии которого было пламя, подобное выглядело чужеродно. «И мы ценим вашу преданность, старичина Ибахи!» «Однако...» Он сделал паузу, оглядываясь на своих спутников. «Мы надеемся, что вы понимаете свое место в нашей иерархии». Старик почувствовал, как его сердце пропустило удар. Он знал, что за этими словами последует. «Конечно, почтенный Элор», — ответил он, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. «Я всегда помню о своем долге перед сектой фениксов Огненной Зари». «Отлично!» — кивнул Элор, а его глаза сузились. Тогда вы не будете возражать, если мы дадим вам небольшое поручение». Ибахи сглотнул, чувствуя, как по его спине стекает капля холодного пота. «Я готов выполнить любое поручение секты», — ответил он. Мужчина наклонился ближе, его голос стал тише, но в нем звучала сталь. «Ваши ученики должны сосредоточиться на практиках лазурного потока. Выбейте их из турнира как можно раньше». «Даже если это будут ученики побочных ветвей, подобное порадует нашего патриарха. Каждый практик лазурного потока, покинувший турнир, — это победа для нас». Ибахи нахмурился. В его глазах мелькнуло сомнение, но мужчина поднял ладонь, показывая, что все под контролем. «Не беспокойтесь об этом, старейшина Ибахи. Мы позаботимся о том, чтобы все выглядело естественно. Ваша задача — выполнить поручение». «Не больше и не меньше». Бывший старейшина медленно кивнул, понимая, что у него нет выбора. «Мои ученики сделают все возможное», — покорно произнес он. «И еще одно», — добавил Элор, — его глаза блеснули. «Когда дело дойдет до столкновения с учениками нашей секты, ваши подопечные должны уступить. Мы не можем позволить, чтобы наши основные силы тратили энергию на ненужные битвы». И Бахи почувствовал, как внутри него поднимается волна возмущения. Его ученики, которых он так долго и тщательно тренировал, должны были просто стать ступенькой для возвышения практиков огненных фениксов. Но он подавил эти чувства, зная, что любой признак несогласия может стоить ему всего. «Как скажете, почтенный!» Ответил он, склонив голову. «Я передам эти инструкции своим ученикам». Элор удовлетворенно кивнул и отступил назад. «Отлично, старейшина Ибахи! Мы рассчитываем на вас! Помните, ваше будущее в секте зависит от успешного выполнения этого поручения!» С этими словами Элор и его спутники удалились, оставив Ибахи одного. Старик глубоко вздохнул, чувствуя тяжесть на своих плечах. Он знал, что должен подчиниться, если хочет получить обещанные техники и укрепить свое положение в секте. Но цена за это становилась все выше, а техник все еще не виделось. Впрочем, и требовать их сейчас он тоже не смел. Ибахи покинул укромный уголок за трибунами и направился обратно на арену. По пути старик встретил двух своих лучших учеников – Ромаса Рейна и Кина Ро. Оба молодых человека выглядели возбужденными после своих недавних побед. «Мастер Ибахи!» – воскликнул Кин. Его глаза сияли от восторга. «Вы видели наши бои? Мы разгромили этих жалких противников из мелких школ!» Рамас, более сдержанный, но не менее довольный, добавил. «Да, мастер, новые техники, представленные школой Феникса Огненной Зари, весьма эффективны». Ибахи посмотрел на своих учеников, чувствуя смесь гордости и горечи. Он знал, что теперь должен передать им новые инструкции, которые могут стоить им, возможно, даже жизни. «Вы оба хорошо потрудились», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал ровно. «Но теперь нас ждут новые испытания. Подойдите ближе, у меня есть важные указания для вас». Ромас и Кин переглянулись, но послушно приблизились к своему учителю. И Бахи начал объяснять им новую стратегию, чувствуя, как с каждым словом его сердце тяжелеет. Тем временем, как только и Бахи То и его ученики скрылись из виду, группа высокопоставленных членов секты фениксов Огненной Зари собралась в роскошном павильоне. Элор, который недавно разговаривал с Бахи, расположился на центральном месте. Его глаза сверкали, отражая пламя свечей, горевших вокруг. «Этот старик и Бахи, усмехнулся он. «До сих пор думает, что его техники чего-то стоят!» Другой член группы, женщина с длинными черными волосами и холодным взглядом по имени Рия, покачала головой. «Наивный глупец. Все, что было ценного в школе лунной поступи, мы уже давно забрали в наше хранилище». «Верно, Рия. Однако...» Мужчина сделал паузу, его взгляд стал задумчивым. «Есть одна техника, которую мы так и не смогли найти». Остальные члены группы подались вперед, их интерес был явно разожжен. «Ты говоришь о технике лунного света?» — спросил один из них, пожилой мужчина с длинной седой бородой. Элор кивнул, его глаза сузились. «Именно, по нашим сведениям, первый том этой техники должен был храниться в школе лунной поступи, но мы не смогли его найти во время разграбления». «Может быть, эти слухи были ложными?» — предположил линь. «Нет, я уверен, что техника существует», — хмуро покачал головой Элор. «И мы продолжим ее искать». «Но разве это не бесполезная техника?» «Мы, кажется, видели четвертый том. Там бессмыслица, да и только», — пожал плечами Седобородый. «Ты прав. Я тоже так думаю». Но раз сам патриарх испытывает к ней интерес, мы не вправе игнорировать это». Он сделал паузу, оглядывая собравшихся. «А что касается ибахи и его учеников, они теперь не более чем смазка для мечей наших молодых практиков». Группа разразилась смехом, но Рия вдруг нахмурилась. «А как насчет того ученика Рома спросила она. «Он показывает неплохие результаты». «Да, этот молодой человек подает надежды. Возможно, его еще можно будет использовать. Но сначала посмотрим, как он проявит себя на этом турнире», усмехнулся Элор. Разговор продолжился. Участники обсуждали стратегии и планы на будущее, не подозревая, что каждое их слово было тщательно записано. В тени за пределами павильона скрывалась фигура в темном плаще. Инала, бывший архивариус школы «Лунная поступь», Использовала сложную технику подслушивания, чтобы не упустить ни слова из разговора. Ее сердце билось быстрее с каждой секундой, а руки слегка дрожали от напряжения и гнева, но выдать себя было смерти подобно. Когда девушка услышала про технику лунного света, она и вовсе вздрогнула. Кто бы мог подумать, что подобная бесполезная техника заинтересует патриарха одной из великих сект? Наконец разговор подошел к концу, и Инала осторожно свернула свою технику, после чего начала отступать. Ее разум был переполнен информацией, которую она только что получила. Предательство и бахи, планы фениксов, поиски утерянной техники – все это кружилось в ее голове, словно листья в осеннем вихре. Она была так поглощена своими мыслями, что не заметила приближающуюся фигуру, пока не столкнулась с ней. Инала отшатнулась, готовая бежать или сражаться, но замерла, узнав человека перед собой. Это был Гелиас, патриарх древней уничтоженной школы шести печатей. «Вы?» – прошептала она. Ее глаза расширились от удивления и страха. Мужчина поднял руку, призывая к тишине, и жестом пригласил ее следовать за ним. Они отошли в более укромное место, где их не могли подслушать. Инала внимательно изучала лицо Гелиаса, и вдруг ее губы растянулись в удивительной улыбке. «Мастер Гелрон!» — произнесла она тихо, не веря своим глазам. «Эта внешность била меня с толку!» Гелиас, или вернее Гелрон, медленно провел рукой перед своими глазами, открывая свое истинное лицо. Это был действительно он, мастер школы лунной поступи, бывший мастер. «В чем дело, Инала? Ты уже не узнаешь маску, которую сама же для меня создала?» – улыбнулся Гилрон. «Хотя я могу понять. Ты проделала отличную работу с этой маской. Я настолько вжился в роль Гелиоса, что иногда сам забываю, кто я на самом деле». «Вы меня сейчас перехваливаете. Я лишь дальний родственник побочной ветви клана, что занимался подобным. Это совершенно не мой профиль». Слегка покраснела девушка, поправив свою лицевую маску. Внезапно лицо Гилрона сделалось серьезным. «Мне не довелось сказать тебе, но на отборочных был юноша из культа крови. Он тоже использовал маску». «Не может быть!» Брови и налы поползли вверх. «Все мастера масок были уничтожены, остались лишь далекие потомки». И те не смеют использовать мастерство, да и знают лишь сотую часть того, что знали истинные мастера. Делая маску для вас, Гилрон, я очень рискую. Я понимаю, но мы не можем позволить предателям и убийцам оставаться безнаказанными. Инала понимающе кивнула. Она достала из складок своей одежды свиток и протянула его Гилрону. Я подготовила это для вас, мастер, сказала она. Здесь записи обо всех предателях школы и их текущем местонахождении на трибунах, а также передвижениях. Гелрон взял свиток. Его пальцы слегка дрогнули от волнения. «Спасибо, Инала, произнес он тихо. «Это бесценная информация!» Он развернул свиток и быстро посмотрел его содержимое. Его брови нахмурились, когда он дошел до списка учеников-предателей. «Ученики!» – пробормотал он. «Многие из них были просто запуганы или обмануты. Я не могу винить их так же, как старших практиков и их наставников». «Да, мастер», – кивнула девушка. «Но наставники и мастера, которые предали нас, они заслуживают наказания». Гелрон сжал кулаки, его глаза загорелись холодным огнем. «Они заплатят за свое предательство. И этот турнир...» «Идеальное место для того, чтобы начать возмездие. Несколько несчастных случаев во время боев не вызовут подозрений». Инала внимательно посмотрела на бывшего мастера ее школы, и вдруг ее лицо просветлело, словно девушка вспомнила что-то важное. «Мастер Гилрон», — начала она осторожно, — «я видела на турнире младшего, Джина. Он отлично выступал в первых боях». Лицо Гелрона смягчилось, а в глазах появился теплый блеск. Иначе и быть не могло. Он блестяще прошел отборочные. В его голосе прозвучала нотка гордости. Я рад слышать, что он не остановился и пошел дальше. Гелрон улыбнулся, глядя куда-то вдаль, словно видя перед собой образ своего бывшего ученика. Я рад, что он идет дорогой угодной небу и становится сильней с каждым днем. Инала заметила, как глаза Гелрона наполнились гордостью и теплотой при упоминании Джина. Было очевидно, что его бывший ученик, пусть и являлся таковым не так и долго, занимал особое место в сердце мастера. Может быть, вы хотите встретиться с ним? предложила Инала. Уверена, Джин был бы рад увидеть вас. Гелрон покачал головой, хотя было видно, что это решение дается ему нелегко. Нет, Инала, сейчас не время. У Джина свой путь, а у меня свой. Пусть он продолжает расти и развиваться, не отвлекаясь на призраков прошлого. Он сделал паузу, прислушиваясь к звукам, доносящимся с арены. Кстати, кажется, уже начался второй круг поединков. Как Джин справляется? Инала улыбнулась. Ее глаза загорелись энтузиазмом. О, Гилрон, вы бы видели его. Он блестяще побил своего противника во втором круге. Хотя тот и не из побочной ветви Великой Секты, как его прошлый противник, но не менее силен. Джин вновь победил, используя минимум движений. «Я всегда знал, что в нем есть нечто особенное», — усмехнулся Гелрон. «Когда мы разберемся с предателями, возможно, я встречусь с ним в спокойной обстановке». Он вздохнул, глядя в сторону арены и размышляя о чем-то, известном лишь ему одному. «Пусть продолжает свой путь». «А мы… У нас есть свои дела, Нала. Месть не будет ждать!» С этими словами Гелрон снова надел маску Гелиаса, превращаясь в грозного патриарха Школы Шести Печатей. Он кивнул Инали и растворился в тенях, оставив ее одну. После арена я успел провести еще два боя. Один против парня из Школы Древесного Угля, другой против представителя Школы Звонкого Колокола. Оба держались достойно, без лишней напыщенности, хотя принадлежали, как я понял, к влиятельным школам. Но победа досталась мне без особого труда. Судя по всему, эти практики не особо увеличили свои силы после отборочных, это и стало причиной их поражения. Да и как-никак, пусть мне и не нравилось обучение у отшельника Вэя, но стоит признать, он понимал, что делает. Впрочем, я бы никогда не пожелал пройти через это снова. Помимо этих двух поединков, мне удалось собрать немного слухов. Благодаря тому, что некоторые практики начали уважать меня за мои успехи, с ними стало проще общаться и получать сведения. Конечно, может, они и не полностью достоверны, но уже хоть что-то. Школы древесного угля и звонкого колокола поддерживали секту драконов девяти деревьев. В целом, любая школа из ранга элитных просто обязана встать на чью-то сторону. Найти, так сказать, покровителя иначе ее просто задавят конкуренты. Мне стало известно, что между сектами весьма сложные отношения и часто разгораются конфликты, но до открытого противостояния не доходит, по крайней мере, пока. Но многие говорят, что назревает что-то серьезное, ибо напряжение достигло своего апогея. Всего в конфликте, причину которого никто, вы мне так и не объяснил, есть три стороны. С одной – секта фениксов огненной зари и поддерживающие ее летающие клинки. Они схожи во взглядах. С другой – секта лазурного потока, которая, несмотря на чисто формальный в глазах сект постимператора, все еще верна ему. Да, несмотря на наличие императора, фактически империя семи звезд правят великие секты. Ну и третья сторона – по сути те, кто не определился. Драконы девяти деревьев и нефритовый голем – Они воздерживаются от участия в конфликтах. Еще год назад я бы сказал, «Да на кой демон мне знать, кто на кого точит зуб? В этой столице с ее интригами я долго не задержусь. Мне оно не нужно». То сейчас у меня было совершенно другое мнение. Мастер Вэй дал мне ясно понять, что чем сильнее ты становишься, тем больше практиков будут тебя замечать. А значит, нужно заранее понять, кто союзник, а кто враг. «Можно никого и не выбирать. Тогда пути два. Либо меня быстро убьют, либо принудят силой. Ну или самый невероятный – стать тем, кого остальные будут опасаться трогать. И не сказал бы я, что этот путь настолько уж желанный». Досмотрев последние поединки, которые, к слову, были не очень-то и интересными, я услышал, как служитель объявил окончание первого дня. «Завтра начнутся одиночные бои и выстроят турнирную сетку». Как я понял, никто из великих сект не выступал, а первый день был своего рода отсевом и с натяжкой мог называться началом турнира. По сути, все начнется именно завтра. Да уж, кажется, организаторы не ожидали такого огромного количества участников. Толпа медленно покидала арену. Я также вышел через ворота для участников, где меня уже поджидал Финн. Его глаза буквально сверкали от радости.